Глава 78. Элин. Национальный парк Португалия. Октябрь 2021 года. Держась на приличном расстоянии, Элин и Айзек следуют за ними до тех пор, пока мощёная улица не переходит в неровную тропу, а дальше начинается опушка. Мэгги и Нет пару минут шагают параллельно кромке леса, а потом останавливаются рядом с указателем. Эллин медлит, пытаясь сориентироваться. «Эта тропа ведёт направо. Значит, не в лагерь, верно?» «Разве что кружным путём, — щурится Айзек. За деревьями трудно рассмотреть, но, похоже, тропа ведёт наверх, а потом направо. Вполне возможно, она круговая. Когда Мэгги и Нет сворачивают на неё, Элин и Айзек опять следуют за ними, стараясь не приближаться». Первые несколько сотен метров тропа утоптана, с регулярными интервалами расставлены указатели. Примерно через километр она резко сворачивает вправо. Но Мэгги и Нет направляются влево, нырнув прямо в чащу. Продираясь сквозь заросли, Эллен и Айзек двигаются за ними, разбрасывая ногами сухие листья и ветки. Уверена, что хочешь идти дальше. Айзек морщится, когда ветка царапает ему щеку. Мы такой шум подняли. Если будем держаться позади, ничего не случится. Они ведь так же шумят, как и мы, — отвечает она, ускоряя шаг. Эллин внезапно ощущает прилив бодрости. Прежнюю усталость сменяет чистый адреналин. Минут через пять лес немного редеет. Этой частью тропы явно пользовались раньше. Заросли обломаны и вполне проходимы, на земле есть следы. Эллен задаётся вопросом. Сколько раз здесь ходили Мэгги и Нет? Судя по скорости, маршрут им хорошо знаком. Пройдя ещё полкилометра, Мэгги и Нет останавливаются на поляне, где несколько срубленных дубов образовали узкую просеку. Эллен подносит палец к губам. «Пригнись!» — быстро говорит она и приседает. Они наблюдают за тем, как Мэгги проходит несколько метров вперёд. Стоит ей откинуть ветви, как внезапно мелькает неожиданный цвет, сверкающий, неестественно белый среди грязно-зелёных и коричневых оттенков растительности. Едва различимый за деревьями, но явно неуместный среди разросшегося подлеска. Нед пропускает Мэгги вперёд и помогает ей отодвигать ветки, и вскоре белое пятно становится видно полностью. Эллин видит тусклый отблеск света, на лакокрасочном покрытии, и у неё перехватывает дыхание. Это трейлер. Даже на расстоянии ясно, что он пробыл здесь долго. Поверхность местами покрылась пятнами мха, усыпана листьями и прочим растительным мусором. У неё щемит сердце. Это не трейлер, Кир. Вряд ли. Вроде бы другой цвет. Трейлер Кир синий. Мэг возится с замком на двери, и заходит внутрь. На мгновение кажется, что Нед последует за ней, но он садится на пороге, привалившись спиной к дверному косяку. Закуривает, глубоко затягивается и медленно выдыхает. Несмотря на расслабленную позу, его лицо напряжено, а взгляд так и шныряет между деревьями. «Похоже, он стоит на стреме», — шепчет Азик. «Если и так, то непонятно почему». Через дверь видно, как Мэгги ходит по трейлеру. Тишину нарушает приглушённый стук. Несколько минут спустя она появляется с маленькой сумкой. Когда Мэгги закрывает за собой дверь, солнце высвечивает на её щеке серебристый шрам. Она заталкивает сумку из трейлера в свой рюкзак и направляется в их сторону. «Пошли отсюда!» — велит Элин, но её страх напрасен поскольку Мэгги резко поворачивается и ведёт Неда в обход фургона. «Наверное, с той стороны есть ещё одна тропа», — предполагает Айзек. Выждав несколько минут, они направляются к трейлеру. Вблизи Эллин невольно вздрагивает. Ей не по себе. Фургон грязнее, чем выглядел издалека. По заднему колесу вьётся плющ. На ветровом стекле призрачные отпечатки давно сгнивших листьев. Она дёргает за ручку. «Заперта», — сообщает Эллин и перемещается к капоту. И спереди нет номеров. Присев на корточке, она изучает колёса. Шины спущены, но серьёзных повреждений не видно. Айзек проводит рукой по боковой дверце. Краска на кузове в приличном состоянии. Совсем чуть-чуть ржавчины и скулов. Фургон определённо стоит здесь какое-то время, но не десятилетие. Эллен кивает, заглядывая в окна. Но бледно-голубые занавески в клетку плотно задвинуты. «Ну, очень странно», — бормучит Айзек. «Думаешь, это их фургон?» «Почти наверняка». Эллен ещё раз пробует заглянуть внутрь. «Похоже, Мэггион прекрасно знаком». «Будь он ближе к лагерю, я решила бы, что его используют под склад, но он слишком далеко». Бросив попытки, она отворачивается. «Пойду посмотрю с другой стороны». Пробираясь сквозь ветки, она обходит фургон сзади. В этой стороне поляна тянется дальше. Густой лес начинается только в сотни метров. Стоит немного напрячь зрение, и она замечает вьющуюся между деревьями тропинку. Сзади подходит Айзек. Значит, так они и ушли. Очевидно, где-то недалеко дорога. Он идёт по тропинке, обшаривая взглядом растительность. Точно недалеко. Фургон же должен был откуда-то приехать. С нарастающим беспокойством Эллин продолжает осмотр. И дело не столько в самом трейлере, сколько в том, где он находится. Почему так далеко от лагеря? Я нашёл дорогу. — говорит Айзек, возвращаясь. — Примерно в четверти мили отсюда. В этом направлении земля выглядит неровной. Вероятно, трейлер проложил колеи, когда въезжал сюда. Подойдя к Эллин, он наклоняется, чтобы ещё раз изучить капот. Зажав рот рукой, убирает листья и ветки. На краске царапины, немного помят бампер — Но можно было ожидать большего, если бы машина съехала с дороги на такой скорости, что её занесло аж сюда. Обернувшись назад, он прищуривается. Небольшой уклон, но не настолько, чтобы трейлер скатился так далеко, не зацепившись за что-нибудь по пути. Думаю, на нём заехали сюда намеренно и загнали под дерево. Отличное укрытие, чтобы спрятать от людских глаз. Начало тропы из города кажется малопроходимым, Никто случайно не наткнется. Она снова поднимает взгляд на окно и замечает небольшой зазор между шторами, единственными, которые не так плотно задернуты. Наклонившись, она рассматривает трейлер изнутри. А потом жестом подзывает брата. Вот, здесь кое-что видно. Эллин продвигается ближе, пока нос почти не касается стекла. При закрытых шторах. В трейлере царит полумрак, но очевидно, что он почти пуст. Не видно ничего, кроме мебели, никаких личных вещей. Все вычистили. Присвиснув над ней, Айзек тоже разглядывает трейлер. Похоже на то. Эллин собирается уже отойти, но тут ее взгляд скользит чуть выше. На стене над креслом что-то есть. У нее перехватывает дыхание. Ты не поверишь, дрожащим голосом произносит она. На стене что-то нарисовано.